только не угольщиком. — Странный вы народ, люди, — сказал, смехая стеклянный человечек, — всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Ну да будь по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай.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 Прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску, и хватит. — Глупый же ты человек, Петер Мунк, воскликнул стеклянный человечек и со злости так шевырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась в дребезги. — Лошадок, коляску, ума разуму надо тебе, понимаешь? Ума разума, а не лошадок и коляску. Но да все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляски, и все у тебя будет. — Так ведь у меня остается еще одно желание, — сказал Петр Я могу пожелать тебе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите. — Погоди. Прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это —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 Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петра пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще и гуще и, наконец, превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавись, медленно растаяло в верхушках елей.